Глава пятнадцатая «Теперь отлично понимаю, что чувствовали ведьмы, идущие на костёр. Именно ведьмой я себя и ощущала. Толпа перед нами расступалась, но не молчала. Им было о чём поговорить. Какая-то выскочка будет крутить хвостом перед дуалами. И чем она заслужила? У неё даже метки нет. Явно это неспроста. А может, её выберет кто-то из легионеров?» В спину летели приглушённые голоса, но я старалась не обращать на них внимания. Пусть брызгают ядом, лишь бы не покусали. И выскочка была самым скромным. Но когда я услышала, как какая-то ядовитая змеюка сообщила своему спутнику, что я шлюшка, не выдержала. Повернулась и громко заявила, глядя в высокомерную рожу моложавой стервы с напудренными волосами. «Я запомнила вас, Элина, и обязательно расскажу моему принцу». «Как вы назвали его?» «Тут меня словарный запас подвёл. Кого? Фаворитку, любовницу, подругу?» «На помощь мне пришёл слуга. Элина Этери получила приглашение лично от Её Величества. А вам, Элина Торч, не рекомендую появляться во дворце без особого на соизволения». Злобная дрянь побледнела, и картинно рухнула в обморок прямо на руки спутнику. Тот с трудом ее удержал, но все же не дал встретиться с наборным паркетом. Слуга в ливре снисходительно глянул по сторонам, и мы продолжили путь. «Ес, yes. я люблю этого дядечку, кем бы он ни был». Кто-то засмеялся, кто-то одобрительно захлопал, кто-то ахнул. Но больше в мою сторону не было ни одного выпада. «Спасибо», — искренне поблагодарила я мужчину, когда мы вошли в пустой широкий коридор и начали подниматься по деревянной лестнице. Моё имя — Глаз. Я был личным камердинером его величества. Сейчас один из четверых управляющих дворцом. «О, с вами, наверное, считаются», — предположила я. Дядечка мне начал нравиться ещё больше. «Я имею определённый вес», — с достоинством ответил Глаз. «Позвольте дать вам совет, Элина Этари. Буду рада». В душе заворочалась Дью, и на мгновение я почувствовала, как она выглянула тьму из моих глаз. Хорошо, что управляющий шёл чуть впереди и не заметил этого. А то пришлось бы многое объяснять. «Прикольный дядька», — шепнула одобрительно она и опять притихла. «Не верьте всему, что услышите или увидите. Не стремитесь быть для всех хорошей, но и не вступайте в конфронтацию с другими сата Держитесь достоинством и никому не доверяйте». «Даже принцу?» Забросила я пробный шарик. «Особенно принцу. Если мне нужна будет помощь, кому лучше обратиться?» «По неразрешимым вопросам можете обращаться ко мне. Во всем остальном поможет ваша горничная. А можно мне пригласить мою подру личную служанку из особняка?» «Я спрошу, если вы хотите». «Хочу». «Про то, что Рокси не служанка, я решила промолчать» а то вдруг здесь не принято иметь подруг. ваша дуэнье прибудет завтра. Передадите ей список необходимых вещей, которые следует захватить из дома. Я могла бы и сама. Вам запрещено покидать Золотой дворец. Только мне в душе опять начал подниматься ураган. Всем избранницам. Для вашей же безопасности. Интересно, что именно может грозить девушкам? Прирежут из зависти? Скорее боятся, что девицы разбегутся, потому что мне кажется, не все счастливы оказаться здесь. Мы поднялись на второй этаж и вошли в большой круглый холл, заставленный мягкими креслами. По кругу шли двери. Комната избранниц. Кивнул глаз на белоснежные двери с золотыми номерами. Он подошел к той, на которой сверкал номер семь, и надавил на ручку. Дверь бесшумно открылась, и мужчина слегка посторонился, чтобы я смогла оценить убранство помещения. Традиционное белое и золото на стенах, узкая кровать под золотым парчевым балдахином, парочное окно с такими же шторами, у окна столик. Ещё в комнате были мягкое полукресло изящный шкаф, ростовое зеркало на ножках. Под кроватью стоял белоснежный ночной горшок. да уж. А удобство на этаже? — интересовалась я. За дверью с розой. Улыбнулся управляющий. За дверью с книгой библиотека. Там же будут проходить занятия для Саты. Столовая за дверью с чашкой. Ужин сегодня вам подадут в апартаменты. Я хотела пройти мимо гласа в комнату, но он ловко захлопнул дверь перед моим носом. Я просто хотел показать вам комнаты Саты. А вам выделено другое помещение. Так всё загадочно, прям страшно. Надеюсь, это не спальня наследника и не та таинственная комната, в которой всё забавно устроено. Мы прошли через холл и свернули вальков, который я не заметила сразу, потому что он был загорожен катками с карликовыми деревьями. Двойная дверь без номера, золотые ручки в виде изогнутых ящериц, хитроумная замочная скважина. Глаз достал из кармана золочёный ключ. «Ваша комната, Элина Этери». Я взяла ключ и вопросительно глянула на мужчину. «Что-то мне не хочется открывать эту дверь». Он ободряюще кивнул. «Смелее, Элина». Я, помедлив еще пару секунд, все же открыла дверь. Любопытно и страшно. «За что мне такое внимание?» Замерла на пороге. «Приказ Ее Величества Императрицы», коротко ответил управляющий и первым вошел в помещение. «Гостиная, спальня, уборная». «А эта дверь куда ведёт?» Я указала на узкую дверь без дверной ручки. «Смежные покои». «И кто там живёт?» «Они пустуют». Прозвучало лаконично. Глаз коротко кивнул и исчез, посоветовав после ужина ложиться отдыхать, потому что завтрак в Золотом дворце подают рано. Я же оглянулась уже более внимательно. «Очень богатая гостиная» роскошное я бы сказала. Если у остальных сад и гостиничные номера улучшенной планировки, то у меня суперлюкс. Видела я такие на картинках в рекламе туристических маршрутов. Стены были задрапированы тканью холодного лунного цвета. Большое панорамное окно выходило в парк. У окна стоял полукруглый белоснежный диван, а на полу красовался такой же белый ворсистый ковёр. Изящный столик с письменными принадлежностями и массивное кресло приютились в углу. Под потолком сияло множество магических огней хрустальная люстра. Я сбросила туфли и с наслаждением прошлась по ковру босыми ногами. Кайф. Спальня. Спальня навевала нехорошие мысли, что у меня не номер-люкс, а номер для молодоженов. Я замерла на пороге, рассматривая огромную кровать, занимающую почти всю комнату. Кроме кровати в комнате был шкаф и ночник. Всё. Окна не оказалось. Вместо него стену украшал пейзаж в деревянной раме. Зато радовала дверь в уборную. Кроме белого друга здесь был душ. И всё, что нужно девушке для приятного времяпрепровождения. В шкафу я нашла халат и лёгкое домашнее платье. Всё пахло свежестью и было моего размера. Я переоделась в платье, решив, что спать буду в нём так сказать, на всякий случай. «Ма, я защиту на ночь поставлю, не волнуйся», — отозвалась Дю. «Угу-угу, но кресло к подозрительной двери я все же пододвину, а то как-то все слишком хорошо. Внимание командора, благожелательность императрицы, страсть наследника — что-то здесь не так». Терон Терон вытер клинок и проводил взглядом улетающих в сторону города воронов. Бой закончился, но адреналин еще бродил в крови. Его сим знал, что хозяин любит это состояние и не спешил приводить гормоны в норму. «Хорошо размялись», — похлопал его по плечу Натан. Друг выглядел довольным, несмотря на глубокую рану на щеке. «Рана затянется через несколько часов, и только тонкий шрам будет напоминать о досадной неприятности. Да и он с годами исчезнет». «Я даже благодарен монстрикам, что они вылезли именно сегодня. Я изрядно скучал на балу». «Не нашлась девица, которая согласилась бы скрасить твоё одиночество?» «Не применул подколоть идущий мимо градис?» «Или ты не нашёл достойный своего?» Он многозначительно посмотрел вниз. «Своего дружка?» Парни из отряда громко заржали, обмениваясь грубыми армейскими шуточками. Терон слегка улыбнулся, хотя настроение не располагало к веселью. «Да нет, как раз для дружка был очень большой выбор, а вот для сердца не нашлось», — со смехом ответил Натан. «Ни одна из избранниц не понравилась», — поинтересовался Терон. «Ну, почему же?» — Натан причмокнул. «У одной очень ничего такие». Он погладил воздух перед грудью, глаза. «Но для счастья этого мало», — Серьёзно закончил один из дуалов. А я отметил одну девушку из горожанок. Милая, скромная, испуганная. Надеюсь, не ошибся. А ты, дружище, Натан приобнял Терона за плечи. Всё ещё рассчитываешь найти пропавшую жену? Не особо он ищет, — бросил Градис, открывая портальную дверь в столицу. Зачем искать, когда можно воспользоваться своим особым положением? и устранить соперника, чтобы подкатить к его невесте. Да, Драго? Наверное, приятно быть сыном командора. Град, ты не прав. Влез между ними Натан. Твое дежурство выпало по жеребию, не первый раз. Да-да, конечно. гради сбросил на Терона презрительный взгляд и исчез в портале. Следом за ним стали уходить остальные легионеры. Все, что напоминало о недавнем бое, Это горка пепла, оставшаяся после монстров, да выжженная поляна среди леса. Терон традиционно приходил первым, а уходил последним. Он дождался, когда последний легионер переступит через тёмное марево портала и повернулся к Натану. «Твоя очередь. Он не прав, Терр». Друг проигнорировал приказ. Он потёр лицо, размазывая сажу с кровью по щекам. «Прав». Глухо ответил Терон. «Я действительно специально убрал его из города, чтобы пойти на бал с Никсеттери. Девушкой, которую не отметила тьма. Она настолько хороша, — приподнял брови Натан. Стоит того, чтобы рисковать репутацией? Она обычная, но меня к ней тянет. Даже думал, что она и есть моя жена. Но эта девушка старше, жестче и извительнее». «Я навёл справки, она родилась в этом мире и прожила в нём всю жизнь. И я всё время думаю о ней. Это может значить, что моя супруга мертва?» Глухо ответил Терон и отвернулся. «Если бы это было так, я бы не простил себе смерть девчонки. Это я открыл ей дверь, из-за меня она попала в этот мир. Она была ребёнком. Ребёнком, которого я оставил умирать. Твоей вины в этом нет» жёстко заявил Натан. «Ты умирал, твой Сим сделал всё, чтобы вытащить тебя в безопасное место. Ты нашёл для нас мир и тем самым спас от гибели. Ты оставил для жены двери то, что переход сработал не так, не твоя вина. Просто её тьма не прижилась, вот и не отзывается. Ты же знаешь, что так бывает. Тело избранницы отторгает наши метки. Возможно, ты прав. А почему ты не остался на балу?» «Если тебе так нравится девушка». Сменил тему Натан, когда они вышли у двери в казарму. «Приказ командора», — усмехнулся Терон. Для него жесткий приказ тоже был неожиданностью, но отец дал понять, что ему не нравится то внимание, которым Терон окружил девушку. Особенно после того, как принц недвусмысленно показал свой интерес, командор не хотел ссориться с императрицей. «Он считает, что я не имею права переходить дорогу к Градису, ведь у меня до сих пор горит на плече брачная метка». «Ты не говорил», — разочарованно протянул Натан. «Значит, твоя жена всё же не потеряла тьму, и ты её найдёшь». тырон кивнул, а про себя подумал, что хочет совсем другую девушку, ту, которая никогда не станет его.